Рассматривая их бессцельную игру, мы видим, что они являются источниками трёх групп наслаждений, из коих человек, в зависимости от того, какая сила в нём преобладает, выбирает более для себя подходящие. Наслаждения доставляются, во-первых, воспроизводительной силой. таковы еда, питьё, пищеварение, покой и сон.